652. Гуру. Когда закрывается один канал темного водительства, они открывают другой. Когда тушите одно зловредное действие, они выдумывают другое, непредусмотренное, потому не непресеченное заранее. Вот почему надо иметь сто глаз. Вот почему нужна настороженная зорка, чтобы предусмотреть все возможные каналы темной активности. Много выдумок у темных.